Глава девятая «Новенький! Новенький, да!» — кивнул я и подошел к мужчине в белом халате. Впрочем, на мне такая же одежда, и уже в который раз меня принимали за своего. А я просто бродил по бункеру и уничтожал гадов одного за другим. «Так и этот человек!» Но он не обратил на меня никакого внимания. Я спокойно подошел и положил ему руку на плечо, после чего тот просто упал без сил. «Какой это по счету, десятый?» «Думаю, около того». Его, как и всех прежних, я обратил в прах, предварительно отволок, за одну из клеток. И, закончив с ним, остался наедине с пленниками. «Правда, помочь я этим несчастным уже не смогу». Всем им досталось от проводимых над ними экспериментов, и даже если их исцелить, прежними людьми они больше никогда не будут. Возрождать душу или разум я не умею, по крайней мере, пока. Это одно из немногих заклинаний, что требует целую прорву энергии, и снизить расход невозможно, но некоторым все же можно помочь. Они здесь недавно, и так называемые ученые, не смогли нанести им достаточный вред. А что тут, кстати, за эксперименты? Выглядит так, словно всех этих людей заражали различными болезнями, травили всевозможными химикатами и просто смотрели, каково им будет от всего этого. Что примечательно, люди здесь местные, не иномирцы. Усыпил нескольких пленников и стал проводить над ними свои практики. Можно сказать, что это тоже эксперименты, но они не принесут людям никакого вреда. Еще немного пообщался с теми, кто мог пока говорить. Один сказал, что он из соседнего графства, другой был крестьянином у какого-то барона. По словам третьего, он устроился на работу, пришел, очнулся уже в клетке. Еще несколько человек бандиты похитили прямо на улице. Чем дальше, тем интереснее, в общем. Пришлось мне пойти поискать ученых. Они не смогли сказать, на кого работают, даже под пытками, так как сами не знали, но немного информации о своих экспериментах все же выдали. Так на пленных изучают влияние различных иномерных веществ и материалов. Одних заражают спорами, другим вшивают под кожу металлы и какие-то капсулы, третьих заставляют пить отвары различных трав. А потом смотрят на конечный результат. Надо ли говорить, что чаще всего люди от таких опытов умирали? Среди пленников попался один интересный персонаж. Мужчина в возрасте, что доживал свои последние часы в клетке. Из кожи по всему телу у него осочилась зеленая слизь. «Даже я не смогу спасти его, лишь немного поддержать стремительно угасающую жизнь». «Не знаю, кто ты», — крипло просипел тот. «Но ты должен рассказать моим сослуживцам, что здесь происходит. Я не справился». Судя по всему, этот мужчина служил в полиции и случайно или специально оказался здесь. Возможно, пытался раскрыть этот бункер, но не преуспел. И попал к остальным подопытным, ведь это была верная смерть. «Позвони по короткому номеру 325-17-81, и как только ответят, скажи кодовую фразу». Он закашлялся, но после все же смог произнести набор слов. «Да уж, главное не забыть». «Я так понимаю, надо будет просто сообщить координаты, а дальше они сами», — уточнил на всякий случай, в ответ на что он кивнул. «Только обязательно сообщи об этом месте». Ухмыльнулся он, и в глазах появился лучик надежды. Он понимал, что все равно умрет, но у него появился шанс отомстить обидчикам. Но это в том случае, если я позвоню. А еще я не решил, надо ли мне это. А если смысл? Эти эксперименты все равно ни к чему не приводят. Сколько видел здесь подопытных, каждый из них нежизнеспособен. жизнеспособен. Ха, Ха! Ухмыльнулся тот, после чего опять закашился. Неправда? это лишь отстойник а те эксперименты что удались находятся в другом месте они здесь создают боевые стимуляторы и все в таком духе служивый смог поведать мне немало интересной информации например при нем человек подскочил на два ранга вверх приняв какую то таблетку понятно что эффект недолговечный но все равно может быть полезным пусть прием такого стимулятора и будет смертелен Но можно собрать толпу слабаков девятого ранга, раздать им пилюли, и вот у тебя уже армия шести-семиранговых бойцов. Хотя на всего один бой. А помимо них, здесь испытывают и разрабатывают всевозможные наркотики. Они отключают страх, усиливают способности или физическую силу. В общем, много чего интересного. Жаль, что с лыживым помочь не смогу. Возможно, он мог рассказать мне еще много чего интересного но у него сейчас разрушается организм на уровне ДНК. Слишком глубокое поражение ядами и магией. Теперь осталось только понять, как мне стоит поступить. С одной стороны, Орден Иерафанта обязан сразу устранить подобное место. Выжечь все, уничтожить каждого причастного и освободить подопытных. Но если я обращусь к специальной службе за помощью, у Курчатова будет возможность откупиться. Нет смысла тешить себя надеждой, что в этих экспериментах не замешан кто-то сверху из императорского круга, а может, даже сам правитель. В его интересах найти средства, способные усилить боевой потенциал армии. Но, с другой стороны, разгребать дела чужими руками, когда приятнее. В любом случае, если обратиться в специальную службу, головная боль Курчатова обеспечена. Да, очень заманчиво. Но лучше перестраховаться поэтому сначала отправился убивать. Магия крови буквально рвалась наружу, желая покорать виновных, и я не стал ей препятствовать. Но сначала изменил свою внешность до неузнаваемости. Состарел лицо, отрастил бороду. Теперь, если кто и выживет, то будет рассказывать, что сюда ворвался безумный старик с хрова-красным посохом, горботы глаза безумные и орёт на каком-то незнакомом языке. Да, язык из моего прошлого мира я не забыл. Кровавые руны вспыхивали одна за другой, и изумленные ученые не успевали даже вскрикнуть. Запасов у меня хватит на несколько таких бункеров, ведь на вершие посоха я установил вампирскую сферу до отказа, забитую моей кровью. Красный туман окутывал их тела вмиг, обращаясь множеством кристаллов, что впивались острыми шипами в плоть ублюдков. Кровавые копья, шипы, диски. Все это отправлялось во врага, и я, без капли сожаления, зачистил сперва нижний этаж, а затем пошел наверх. Благо тут ни одной камеры, потому пробирался я незамеченным. Охранники в большинстве своем спали, но я заглянул и к ним, устроив кровавое веселье. Магия крови хороша тем, что можно использовать не только свою кровь. Чем больше жертв, тем больше у мага крови сил на сотворение заклинаний. И под конец следом за мной шла самая настоящая волна красной жидкости. Из нее вырывались копья, шипы, вылетали и гончатые шары. Стрелять по мне стало бесполезно, все пули вязли в кровавом щите, что неуклонно двигался впереди меня. Отпустил лишь несколько человек, и многое отдал бы, чтобы послушать, что они расскажут Курчатову. Видок у меня, конечно, интересный. Ладно, в любом случае, помимо этих выживших, здесь еще целая группа ученых. Они закрылись в самой глубокой и секретной части бункера, и вскрыть гермодверь не смог даже пернатый. Так прилетел к ним и обгадил несколько человек. Но лезть из кожи вон, чтобы достать их, нет никакого смысла. Основную задачу я выполнил, а вот особейстам нужны будут свидетели. «Примерочная господина Вольфганга», — ответили мне после пары длинных гудков. «Телефон я нашел в кабинете какого-то начальника. Тут не может быть сомнений, что этот человек был здесь либо старшим ученым, либо просто старшим, потому что он обматерил меня, стоило мне зайти в кабинет» но, получив в лоб кровавый шип, он перестал материться. «Не удержался? Бывает. Вот его стоило хорошенько допросить. Просто я растерялся от такого потока бранных слов в свой адрес». Получив ответ на звонок, стал судорожно вспоминать кодовую фразу и вливать энергию в голосовые связки, чтобы изменить его. «Сложная фраза, так сразу и не вспомнишь, но я справился». «Хм!» — чтобы выдать фразу на одном дыхании. «Альфа-петух-чебурек-навоз Игнат Петрович!» Замер в ожидании, что на том конце провода засмеются. Но нет. На пару секунд там повисла тишина, потом послышались какие-то помехи, и затем со мной заговорил совсем другой голос. «Сорок пятый! Слушаю!» — пробасил голос из трубки. «Обнаружен объект, где проводятся эксперименты над людьми. Записывай координаты!» — стал диктовать оперативнику. «Благо тот служивый мне с этим помог, ведь я совершенно не представлял, как точно объяснить, где мы находимся». Не буду же я говорить, что в шести часах скачки на корги коней от замка Булатовых ровно на северо-запад. Принял. Отрапортовали мне и положили трубку. Ну, собственно, вот и все. Теперь надо просто бежать, причем без заглядки. По словам того мужика, помощь придет быстро, и лучше не попадаться им на глаза. Иначе пристрелят, а то и магией какой поразят. Зачистка тут будет серьезная, с наказанием всех причастных. Совесть моя чиста. Практически здесь все, я уничтожил. Тем подопытным, кому можно было помочь, помог. И в довесок забил документами свой рюкзак до отказа. Дома почитаю и посмотрю поточнее, чем они тут занимались. Курчатова, вероятно, уже сообщили о нападении на объект. Это я понял потому, как оживленно начал собираться военный лагерь наверху. Как раз вылез из норы и посмотрел в ту сторону. Сейчас там воет тревога, и люди спешно бегут в сторону главного входа в бункер. Ничего. Пусть туда забежит побольше народа. Значит, у имперцев будет больше свидетелей. Я же просто развернулся и пошел домой. Застал картину, как Корги дрессирует двух сороптивых иномирских скакунов. По лошадиному я не понимаю, но, судя по всему, Корги сейчас рассказывает, как правильно наклоняться, чтобы человеку было удобнее залезть. Вопрос только, зачем при этом бить копытом скакуна по морде? Ну ладно. У всех учителей свои способы подачи образовательного материала. Пришлось отвлечь их, и мы поскакали все вместе в сторону замка. Жаль, только денег там не нашел, Ни золота, ни каких-либо ценностей. Но тут грех жаловаться, ведь два костюма дороже тех же золотых слитков. Как минимум в этом городе мне их не продадут, даже за тройную цену. Дома сразу проверил отчеты о выполнении заданий. Созвонился с Черномором, что так и кошмарит людей-снегирёвых с на их землях. Устраивает диверсии и на пару ожиданий меняет рельеф местности прямо перед боем, нарушая все их планы. Также заглянул в учебную комнату, где сейчас Белмор во тренирует Викторию. Зашел незаметно, потому смог немного подслушать их разговор. «Восхитительно!» Некромант, схватившись за голову, Сейчас скакал вокруг рунной пентаграммы, внимательно вглядываясь в каждый символ. «Идеально! Прекрасно! Мощнейшие руны! Даже я не видел такой подборки! Виктория, вы прекрасны, но...» Вдруг он резко остановился, и взгляд его стал мрачнее тучи. «Но как можно было испоганить такую прекрасную вещь? Тут лишние витки на символах! Почему, Виктория? Почему?» «Зачем быть такой жестокой?» Он так и бегал вокруг, постепенно выходя из себя. «Ужасно! Безобразие! Какой конченый идиот! Какой тупоголовый баран испоганил такую прекрасную вещь, а потом еще и тебя этому научил!» Белмор был готов вырвать волосы у себя на голове. Виктория же ответила лаконично и коротко. Точнее, она просто промолчала и указала взглядом некроманту за спину. «Ой!» — опешил некромант, заметив меня. — Ну, наверное, это была вынужденная мера. Он некоторое время виновато смотрел в пол, но чувство прекрасного пересидело страх, и лицо его скривилось грибасой злобы. — Нет, Михаил, я все понимаю, но как? Зачем поганить такую идеальную красоту? Это возмутительно! Это надругательство, на чистой магии так нельзя! «А ты хочешь, чтобы я показал ей заклинание создания создании свор титанических гонщик?» — приподнял я одну бровь. «Правда, желаешь этого? Я ведь могу». «А такие существуют?» — удивился Белмор. «Они же максимум класса сверх». «После сверха есть еще четыре класса», — чуть не рассмеялся я. «Так что да, существуют». Надо было видеть лицо белмора что так и говорила. «Научи. Возможно, как-нибудь выделю для этого немного времени». Но сейчас у меня другие дела, я кивнул Вики. Я там два костюма притащил. Разберись с ними потом. Поставь на учет. Ага. Девушка явно растерялась и не нашла, что ответить. Так что, пожав плечами, отправился к себе в кабинет. Лишь услышал за спиной разговоры учителя и графини Ты чего зависла? Костюмы это что-то ценное, как я понимаю? Да так, вздохнула девушка. Даже не знаю, как тебе сказать. Представь, что ты пошел за яблоками. А вместо них принес домой две императорские артефактные кареты. Представил. Вот сейчас как-то так и вышло. А дела у меня очень и очень важные. И откладывать их нельзя ни в коем случае. Документы? Нет. Какие-то расчеты боевых действий и планирования бюджета? Тоже нет. Я собрался поужинать и поспать. Иду уже приготовили. И принесли. Не наевшись от пуза, я рухнул на кровать тут же потеряв связь с реальностью. Проспал, пожалуй, часов 12. В это время во мне действовало сразу несколько восстановительных заклинаний, и я отдохнул так, словно проспал целый месяц. Вот теперь можно жить дальше. Пришел в гостиную, чтобы выпить у камина чаем, но кто-то включил телевизор. Все мое внимание устремилось в этот дьявольский ящик. Не понимаю, как люди смогли сделать такого убийцу времени. Но сейчас там происходило действительно что-то интересное. Специальное включение, что застояло меня улыбаться до ушей. Там брали интервью у графа Курчатова, который стоял и недоумевал, как такое могло произойти. Ведь сейчас в его имении работали несколько сотен имперских специалистов. Войска, особисты, следователи. А он стоял и держался за голову. «Горе мне, горе! Какой позор!» — верещал он чтобы на моей земле кто-то додумался сделать такое. Я немедленно разберусь и найду виноватых. это провокация соседей не иначе. Уверен, кто-то хотел подставить меня. Но можете не переживать. Я дал полный доступ к информации и сыску. Они грамотные специалисты, разберутся во всем, и виновные будут наказаны». Мимо проходил какой-то дед и, хитро ухмыльнувшись, решил вставить свое слово в интервью. «Не переживайте, все виновные действительно будут наказаны», — посмотрел он на графа, и тут резко побледнел. Ладно, Курчатов явно не идиот. Камер там не было, и никто даже не догадывался, кто владеет этим бункером. Он мастерски замел следы, и я не надеюсь, что его смогут наказать. Даже в документах были сплошь подменные иностранные имена и фамилии. Но, несмотря на это, Курчатов на некоторое время точно выбыл из игры и теперь мне станет немного проще. Как раз в гостиную зашел Жора. Давно хотел обсудить с ним дела, тем более что загрузил я его под самое горло. — Ну, рассказывай, — указал я ему на кресло рядом и кивнул слугам, чтобы принесли ей чего-нибудь выпить. — Да что рассказывать? — он плюхнулся в кресло и тяжело вздохнул. — Никогда не слышал, чтобы и все было настолько плохо. Практически никто здесь, в этом городе, не хочет ничего нам продавать. Но это я и так знал. Так что никаких новостей здесь нет. Правда, Жор, в отличие от меня, попытался обойти эту экономическую блокаду. Действовал по-разному, менял машины, представлялся другими именами. Но нет, когда дело доходило до заключения договора, всё всегда вскрывалось, и его ждал отказ от предоставления услуг или товаров. Да, насчет мелких заказов еще куда ни шло. Можно что-то урвать, а вот оптовые продажи — никак. Правда, есть товары, на которые запрет не распространяется. Могу покупать рыбу у Черепанова или камень у Конакова. — Думаю, против нас объединилась сама большая шестерка, заключил Жора. А я даже удивился, что никогда не слышал о подобном. «Что ещё — Что еще за шестерка? Не в курсе, — поднял бровь парень. — Ну, главы города. Именно они всем здесь управляют. Курчатов. Вельский, Саватов, Гушин, Леров и Конаков. Конаков точно не против нас, в этом я уверен. Ну значит пятерка против нас. От этого не намного легче, пожал плечами тот. Может купим что-то у Конакова тогда? Действительно, не только камень у него должен быть. Но судя по выражению лица Жоры, только он. Да, его предприятие в основном занимается добычей. Или же... «Ладно, тогда, возможно, получится купить у него станки». «Станки он сам покупает, причем даже не отечественные, и изготавливают их на заказ», — помотал головой Жора. «Ладно, плевать», — махнул рукой. «Оборудование пока свое работает». «Да и прибыли от родников никакой». «Давай по твоей задумке закупаться в других городах». «На самом деле сейчас это единственный способ покупать хоть что-то нужное». «Но такой выход не очень». Как-никак, цены выходят кусачими, много за один полет не увести, а топлива уходит немало, кроме того, обслуживание техники и прочие сопутствующие расходы. Вот только помимо высоких расходов есть еще немало минусов. Например, если что-нибудь требуется срочно и в малых количествах, глупо будет посылать вертолет. А если и посылать, то закупать придется впрок, а не заказывать доставку маленьким грузовичком короче говоря проблема то большая пятерка создала немало и с этим рано или поздно нужно будет разбираться кстати раз уж напомнил вот тебе новый список чуть не забыл как раз недавно составил его медицина патроны все это тратится в неимоверных количествах а пополнять выходит лишь тогда когда на нас кто то нападает как раньше хорошо было когда снегирев присылал сюда толпы наемников да и нужно подумать насчет руды и угля Насчет этого даже нечего думать», — помотал головой Жора. «Репутация у нас даже не нулевая, а в глубоком минусе. Говорят, что товар у нас откровенно паршивый, а мы сами крайне ненадежный поставщик». «Так мы еще ни килограмма не продали», — возмутился я. «Да, но люди явно постарались», — усмехнулся парень. «Вот же сволочи, со всех сторон обложили. Но это ничего, а моя руда мне тоже сгодится». «Ладно, с этим разобрались. Теперь давай по следующему вопросу, что мы обсуждали», — напомнил я ему. «Не знаю, почему это нужно именно сейчас, но уважаю за такое решение», — кивнул Жора. «Список я уже составил. Попросил всех старост, что и кому нужно. Осталось только найти, где купить. Вот, кстати, примерная смета», — вручил он мне распечатанный лист. Сразу вгляделся в список. Зимние куртки, рабочая одежда, хорошая теплая обувь, пилы, молотки, сельхозинструмент, семена. Множество всяких мелочей, те же свечи, фонарики, аптечки. «А где животные?» — не нашел в списке ничего такого, поэтому и уточнил. «А как я буду в вертолёте перевозить крупный рогатый скот? Слишком рискованно», — помотал головой Жора. «Даже если усыпеть, мало ли что случится». «Так они не проснутся в любом случае», — задумчиво проговорил я. «Ну да ладно. Раз боится, значит и правда. Не стоит так рисковать». «Это что выходит? Мне действительно придется воровать гусей?» «Выходит, что так», — пожал плечами парень. На этом мы завершили разговор, и Жора отправился выполнять поручение. «Я же задумался насчет того, какой я молодец. Привел людей, они живут в скотских условиях. И это не меняется уже которую неделю. Обидно за себя, как за правителя». Рассчитывал ведь, что развитие пойдет намного быстрее. Но главная беда сейчас в том, что им нечего продавать. Точнее, продавать есть чего, но это никто не купит. Обычно в таких делах сам рот скупает определенные товары у работяг, потом сам реализует уже по другим ценам. так люди получают прибыль. А у меня что? Все разрушено. Постоянные перебои со светом. Реализовать продукцию невозможно. Непонятно, как они еще не разбежались. Поэтому со своими людьми надо сразу выстроить нормальные отношения и таким образом привлечь новых людей. Некоторые мои крестьяне иногда катаются в город на заработке, Там как раз и расскажут другим, как у нас хорошо. Правда, не нравится и то, что людям приходится искать деньги на стороне. Да, я выдаю им еду, но там лишь хлеб и каша. В моем старом мире это было бы вполне себе хорошо, но тут подобное считается сыровыми условиями. «Эх, Гуси не даёт покоя». Эта мысль закралась в мою голову уже давно и никак не хочет выходить оттуда. Кстати, эту тему недавно обсуждал с Викторией. Есть тут один род, как раз из большой шестерки нашего города. Гушин, насколько помню. Он же мэр города. К этому мэру еще давно ходил отец Виктории и просил его остановить беспредел на его землях. Когда крестьян силком уводили в плен, Жгли деревни и действовали не по закону его многочисленные враги, а тот сказал, что не видит ничего противозаконного и даже ухмыльнулся. Это было давно, и он, скорее всего, уже забыл о тех временах, но ответить за это все равно придется. Пока что потери гусей, а потом, возможно, еще чем-то. И, конечно, я выбрал его, так как у него есть большая птицеферма. В общем, идеальное совпадение. Взял три больших проходимых грузовика. 50 гвардейцев и двух магов земли. И мы направились след за голубем, который прокладывал маршрут на вражеской земле. Путь не близкий, особенно если учитывать, что пробирались мы не по дорогам, а через леса, болота и поля. Но за часа 4 все же добрались до птицы фермы. Я хочу сказать, предприятие здесь серьёзное. Вокруг вышки с охраной, внутри множество автоматики. Но на ночь сотрудники отправились по домам. Остались лишь гвардейцы, и с ними я разобрался сам. Пара минут подготовки, и облако кровавого пара заставило каждого из них погрузиться в глубокий сон. А затем я прошелся по ним, заставив уснуть так, что ближайшие несколько часов они точно не проснутся. Маги тем временем сделали просторный туннель под стеной, и как только я закончил, грузовики спокойно проникли на территорию птицы фермы. Гвардейцев я взял не для атаки, а чтобы они таскали мне птиц. Они выстроились в три цепочки, придавая друг другу птиц, и в конечном итоге все эти цепочки тянулись ко мне. не да, тут были не только гуси. Сперва я хотел забрать только их, но потом решил разжиться еще курицами и индейками. Тем более, что грузовиков мы взяли три, и места там было довольно много. — это точно нормально? — Черномор обходил периметр и только сейчас подошел к нам, увидев всю эту картину. «Почему всех в одной не сложить?» «Да и...» — он заглянул в фургон, и глаза его округлились. «Да, поначалу гвардейцы тоже удивлялись, но ничего против моих методов сказать не решились. Как-никак, а я скидываю птиц очень плотно, и они забили кузова грузовиков до самого потолка. А что?» «Полезное пространство терять не хочется. А птиц я усыпляю, так что они даже не почувствуют никакого дискомфорта». «А тебе не кажется, что нижних могут раздавить? Ну, мало ли что?» Черномор так и не поверил увиденному. Не раздавят, помотал я головой и откидывая птиц одну за одной в три раскрытых фургона. Я делаю их прочнее. Птицы доедут целости и сохранности, метнул индейку под самый потолок. Давайте быстрее, у нас мало времени. Пока загрузили все, даже спотел. Пришлось влить немало энергии в усиление костей, а еще каждую надо было погрузить в кому, чтобы ткани требовали меньше кислорода и заставить птиц вдохнуть полной грудью перед этим. В общем, мороки немало, но оно того стоит. Даже не представляю, насколько много в эту ночь удалось украсть, получить трофеев. Погрузившись, сразу направились во свояси Причем людям пришлось разместиться на крышах грузовиков. Но ничего, потерпят, у нас слишком важный груз. И Курлык сознавал это полностью, потому призвал сюда чуть ли не всю стаю. Ну как же. Три фуры птиц, их надо провести по самому безопасному маршруту. Вот только эти самые фуры были перегружены, и в какой-то момент у одной из них взорвалось колесо. Прямо посреди леса, на вражеских землях. — У вас же есть запасное колесо, да? — с надеждой в голосе спросил я у водителя, но тот лишь развел руками. — вы же сами сказали максимально облегчить машину. Так что не взял в этот раз. А двигатель чего не выкинул? Он же тут самый тяжелый, разве не так? Ладно, это все ерунда. Раз не взяли, значит делать нечего. Предлагаю оставить этот грузовик. И так немало птиц взяли, — предложил Черномор. Сразу захотелось врезать ему. Еле сдержался. Я гусей не брошу, — ультимативно заявил я, получив порцию уважения от Курлыка. жавани Людвиг? Чуть ли не силком вытащил из кабины двух магов. Давайте, придумайте что-нибудь. А что? Какая разница, с чего сделано колесо? из резины или из камня. Получилось, кстати, неплохо. Полое каменное колесо с шипами и множеством узоров стало как родное, и дальнейший наш путь прошел без приключений. Следующим поручением для магов стал сам курятник. У нас три деревни, потому и курятников нужно три. «Найдите старосту деревни, скажите, что вы от меня, и пусть он сам скажет, где лучше всего поставить курятник», — приказал магам. «Сделайте обычные, простые, без излишеств». Но так, чтобы ни один гусь не сбежал. Это главное условие. Если сбежит, отправлю вас на курсы фермостроителей. А такие есть?» Форум удивленно проговорили они. На что я пожал плечами. Сам не знаю, только что придумал. Но вдруг и правда такая профессия бывает. «И без статуй!» Теперь уже обратился лично к Людвигу. «Сделайте так, чтобы здания были неприметными». Пока маги занимались стройкой, придумал им еще одну работу. Но перед этим надо было уточнить, стоит ли оно того. Потому позвонил своему давнему знакомому, только он сможет помочь в этом. «Ой, неужели выпить предложишь?» — обрадовался Черепанов моему звонку, но по моему молчанию понял, что сегодня придется снова пить в одиночку. «Сегодня я звоню не как друг, а как клиент», — расстроил его. «Ну, слушаю тебя, клиент», — усмехнулся граф. «Хочу рыбу у тебя купить». Тот аж присвистнул. «И мне нужно шесть разных пород пресноводной рыбы», — послышался еще один свист. «Нужно для разведения». «Вот так и рождаются конкуренты, и рушится дружба», — выхотнул Черепанов. «Решил наш род с рынка выдавить? Целебную рыбу вырастишь? Жрать мы хотим, а не с рынков вас выдавливать», — посмеялся я в ответ. «И ведь чистая правда». «Хорошо». Ты скажи хоть что нужно. Медии, устрицы, крабы, раки, черепахи, креветки. Будешь брать? У меня просто людины голодают. Думаешь, им устрицы сильно помогут? Да и где я тебе море возьму? На самом деле, все оказалось гораздо проще. Те же креветки, что разводят род Черепановых, пресноводные. Точнее, живут они в море, но могут обитать и в озере. Да и вообще, Черепановы разводят лишь деликатесную рыбу. Обычными карасями не занимаются потому и выбор невелик, зато крестьяне будут явно рады. «Ладно, давай своих креветок», — сдался я. Во сколько мне это встанет?» «Пока, по примерным прикидкам, всё выходит тысяч сто. Плюс-минус двадцатка, думаю», — задумался Николай, и настала моя очередь присвистнуть. «Ну а что ты хотел за премиальную рыбу?» «Ладно, для тебя сделаю по дружбе. Племянник мой стал маленьким чудовищем». «Рычит на подчиненных так, что они писнут лишний раз бояться!» — рассмеялся Николай. «По секрету скажу, что его старший брат теперь начал его побаиваться, а он на минуточку подполковник имперской армии». «Мне кажется, я тогда немного переборщил», — скривился, вспомнив изменения в теле того подростка. «А это борода лопатой». «Кстати, а сможешь мне водоемы наполнить? Ты же у нас водомет? «Да не вопрос. Тебе же парочку?» — сходу согласился он но за это думаю придется с ним немного выпить жаль белмора не позовешь с ним тоже весело пить ну да примерно штук 10-12, думаю черепанов закашился а я воспринял это как согласие так что на этом и попрощались а я направился принимать работу магов они уже звонили мне и значит все готово и правда курятник уже был построен это что я подошел к высокой стене и потыкал ее пальцем камень и довольно прочный. «Ну, там курятник», — пожали плечами маги. «Шестиметровые стены? Это же цитадель!» Ворот пока нет. В остальном же, и правда, самая настоящая крепость. Чего только стоят шестиметровые стены? «Так ты сам сказал, чтобы ни один гость не сбежал», — возмутился Джованни. «Приказ выполнен. Делали с запасом прочности». «Больные ублюдки», — только и смог сказать я, зайдя внутрь. «Да чтоб я так жил!» «Почему курятник выглядит комфортабельнее, чем мой замок? Хотя о чем речь? Чего только кладовка стоит?» Пока осмотрел остальные курятники, приказал магам вырыть озеро для рыбы. «Это недолго, минут десять». За это время спокойно осмотрел еще две подобные птичьи крепости, позволил голубе оценить и получил от него одобрение, после чего приказал запускать туда птиц. Как раз когда появились грузовики, маги отчитались о проделанной работе и отвели меня к будущему озеру. Ага! Все, слов больше нет. Маги молодцы, тут ничего не скажешь. Я вроде говорил, что озеро нужно для рыбы, да? Было такое, точно помню, согласился со мной Людвиг. Но рыбе будет приятно видеть статуи на дне. Там еще сундуки, в которые можно пузырьки воздуха сделать, еще каменные водоросли. «Да я не об этом!» — перебил его. «Зачем? Зачем мне озеро глубиной 40 метров?» Мы стояли на самом краю обрыва. Ровный круг и берег уходят сразу на максимальную глубину. Хотел еще их немного отчитать, например, за статуи голубей в Курятниках, хотя мы договорились, что ничего подобного там не будет. Но меня отвлек звонок на телефон. «Михаил!» — послышался звонкий голосок Виктории. «Представляешь, нам полиция приехала!» «Гусей ищут!» Девушка заливисто рассмеялась. Они подумали, что граф украл гусей. «Приезжай, вместе посмеемся. «Да уж! Совсем с ума сошли!» Процедил я. «Да, говорят, что им нужно посмотреть территорию на наличие этих самых гусей!» Она снова рассмеялась. «И правда смешно!» «Ладно, Вик, сейчас приеду. Будем смеяться вместе!»